Глава 47. Я все-таки хочу хоть раз вмешаться в жизненную борьбу Генрик Ипсон Росмерсхольм В пятницу Робин вышла из метро на станции Кэмден Таун в половине девятого утра и направилась, разглядывая себя в каждой витрине, в магазинчик ювелирных и сувенирных изделий, куда ее приняли на испытательный срок. В течение пары месяцев после суда над Шеклуэлским потрошителем Робин овладела секретами макияжа. Она искусно меняла форму бровей и мазала губы ярко-красной помадой с эффектом металлик, что в сочетании с париками и цветными контактными линзами преображало ее лицо, но никогда еще не использовала такого количества ухищрений, как сегодня. Она выбрала темно-карие линзы, нарисовала черной подводкой жирные стрелки, накрасила губы бледно-розовой помадой, а ногти покрылась серо-стальным лаком. У Робин были проколоты уши. По одной деликатной дырочке в каждой мочке но она прикупила дешевые серьги кафы, чтобы изобразить смелый подход к пирсингу. В это погожее утро на ней было короткое черное платье из ближайшего благотворительного секонд-хенда Oxfam, которое даже после машинной стирки сохраняло специфический запах. Плотные черные колготки и высокие черные ботинки на шнуровке. В таком обмундировании Робин надеялась походить на Эмма и Готов, облюбовавших лондонский Кэмден. Сама она бывала здесь нечасто, всякий раз вспоминая Лорелею и ее магазин винтажной одежды. Свое альтер-эго Робина крестила Бобби Канлифф. Работая под прикрытием, она выбирала имена с какими-нибудь личными ассоциациями, чтобы отзываться на них машинально. Бобби – уменьшительная от Робин. Иногда ее так и называли. К примеру, воздыхатель с прежнего места работы и еще брат Мартин, исключительно чтобы позлить. А Канлифф – просто-напросто фамилия Мэтью. Ей повезло. В тот день муж рано уехал на какую-то аудиторскую проверку в Барнет и не мешал ей своим ехидством и неудовольствием, пока она заканчивала перевоплощение. Робин грела душу, что прикрывается она фамилией мужа, изображая при этом молодую особу, которой бы Мэтью подсознательно испытал неприязнь. С возрастом он становился все нетерпимее к людям, которые выглядят, думают и живут не так, как он. Лавка веканских украшений, три квитра находилась на территории рынка Кэмден Маркет. Робин была на месте без четверти девять, когда палатки в крытом павильоне уже работали, но нужный ей магазинчик еще стоял под замком. Через пять минут появилась слегка запыхавшаяся владелица. Это была крупная женщина под 60, в длинном бархатном платье зеленого цвета, растрепанная, с отросшими на дюйм седыми корнями черных волос и с такой же, как у Бобби Канлев, радикальной подводкой глаз. Во время недавнего беглого собеседования, по результатам которого робины была принята на испытательный срок, хозяйка почти не задавала вопросов, зато охотно рассказывала про своего 30-летнего мужа, который недавно ее бросил и уехал жить в Таиланд, про соседа, который, не поделив с ней границу дворика, затеял судебную тяжбу и про бесконечную череду недовольных и неблагодарных продавцов, которые не задерживаются в триквитре и сбегают на поиски другой работы. При каждом удобном случае она жалела себя, не скрывая при этом желания платить поменьше, а вжимать побольше, и Робин искренне удивлялась, кто вообще соглашается у такой работать. — Ты весьма пунктуальна, — пропела женщина. — Чудненько. А где вторая? — Без понятия, — ответил Робин. — Как назло! — истерично выкрикнула хозяйка. — Тем более сегодня, когда у меня встреча с адвокатом Брайана. Отперев дверь, Она впустила Робин в магазин размером с киоск и вскинула руки, чтобы поднять шторы. Дух немытого тела и аромат пачули смешались с запахом ладана, витавшем в воздухе. В магазин плотным потоком хлынул дневной свет, в котором все вещи приобрели, по контрасту, какой-то призрачный и вместе с тем потертый вид. С перекладе на темно-лиловых стенах свисали тусклые серебряные ожерелья и серьги, многие с пентаграммой, символом мира и листочками конопли. На черных полках за прилавком стеклянные кальяны соседствовали с картами Таро, черными свечами, благовониями и ритуальными кинжалами. «Через Кэмден сейчас проходят миллионы туристов, несравнимо больше обычного», говорила владелица хлопача за прилавком. «И если она прогуляет...» Ну вот явилась. В магазин проскользнула хмурая флик в желто-зеленой футболке с эмблемой движения хезбола джинсок с прорехами и с кожаной почтальонской сумкой через плечо. «В метро затор был», буркнула она. «Не знаю, почему-то я вовремя приехала, и Биби тоже». «Бобби», поправила Робин, включая йоркширский акцент. В этот раз она решила не признаваться, что давно живет в Лондоне, не хотела быть втянутой в разговоры об учебных заведениях и популярных местах столицы, которые могла знать Флик. «Так вот, я требую, чтобы вы обе были на высоте в течение всего...» рабочего дня!» Хозяйка подчеркнула три последних слова ударами в ладоши. «Итак, Биби, Бобби, подойди сюда, будешь осваивать кассовый аппарат». Кассовый аппарат Робин освоила без труда. Старшеклассница, она по субботам подрабатывала в магазине одежды в йоркширском городе харагит Долгое обучение было бы только во вред делу, потому что минут через 10 после открытия в магазин хлынул народ. К удивлению Робин, которая не выбрала бы для себя ровным счетом ничего из здешнего ассортимента, многие гости кэмдона верили, что для полного счастья необходимо приобрести пару свинцовых сережек, свечу с выпуклой пентаграммой или джутовую сумку-мешок из тех, что громоздились в корзине у кассы. Всем этим товарам приписывались магические свойства. «Ладно, мне пора», – объявила хозяйка в 11 часов, когда Флик обслуживала рослую немку, которая разрывалась между двумя колодами карт Таро. «А вы учтите, если одна занята с покупателями, другая должна смотреть в оба, как бы чего не своровали. Наружное наблюдение будет вести мой друг Эдди». Она указала пальцем настоящий напротив прилавок со старыми виниловыми пластинками. «Обедать по очереди, максимум 20 минут. И помните, Эдди видит все». И она исчезла в шлейфе бархата и тяжелого духа. Немка ушла, став обладательницей карт Таро, Флик захлопнула кассовый ящик, и стук эхом прокатился по ненадолго опустевшему магазину. «Это сосед, старый дед», — желчно сказала Флик. «Ему все по боку. Сам же первый ее обнесет». «Корову эту», — добавила она для ясности. Робин посмеялась, и Флик осталась довольна. «А тебя как звать-то?» — с акцентом спросила Робин. Она даже не сказала. «Флик, а тебя выходит Бобби, да?» «Ага», — подтвердила Робин. Достав из своей почтальонской сумки мобильный, Флик переложила его под прилавок, затем проверила, но, похоже, не нашла того, чего ожидала, и опять задвинула поглубже. "Тебе, как видно, по работа нужна", обратилась она к Робин. "Выбирать не приходится", сказала Робин. "С прежнего-то места меня турнули". "Да ну. С амазона гадского», — уточнила Робин. "Эти подонки от налогов уклоняются". У Флик пробудилось некоторое любопытство. "А за что тебя? Норму не выполняла. Свою легенду Робин почерпнула из недавнего репортажа об условиях труда рабочих магазина-склада некой торговой фирмы. Тиски плана, патагонная система, упаковка и сканирование тысяч единиц товара под неусыпным надзором контролеров. По мере ее рассказа лицо Флик вспыхивало то сочувствием, то гневом. «Полный беспредел», – возмутилась она, когда Робин закончила. «Во-во», – подтвердила Робин. Там ясное дело, не профсоюза тебе, ничего. У нас в Йоркшире мой папаша в профсоюзе круто стоял. Представляю, как он разозлился, когда ты ему рассказала. Да он помер давно, не моргнув глазом, сообщила Робин. От легких. Шахтер был. Ты сказала Флик. Прости. Теперь она поглядывала на Робин с уважением и заинтересованностью. Понимаешь, ты, наверное, числилась там не работником, а разнорабочий, чтобы этим гадам было удобнее проворачивать свои делишки. «А не один ли черт?» «Меньше законных прав», — объяснила Флик. «Ты, кстати, можешь на них в суд подать за вычеты из зарплаты». «А как я докажу?» — в недоумении спросила Робин. «Ты-то откуда такая подкованная?» «Я довольно активно участвую в рабочем движении», — пожав плечами, Флик замялась. «А мать у меня юрисконсульт по трудовому праву». «Честно?» — Робин позволила себе изобразить вежливый интерес. «Честно?» — ответила Флик, ковыряя под ногтями. «Но мы не контачим. Я вообще с предками не общаюсь. И, видишь ли, парень мой не нравится. И мои политические убеждения». Расправив футболку хизбалы, она покрутилась перед Робин. «А сами-то они каких убеждений?» спросила Робин, пытаясь смотреть мимо. «Консерваторы?» «Вполне возможно», — ответила Флик. «Обожали бла блера В кармане подержанного платья Робин завибрировал телефон. «А по-маленькому где тут сходить?» «Вот там». Плик указала на потайную лиловую дверь со штангами для бижутерии. За лиловой дверью обнаружилась клетушка с грязным треснутым окном. На полуразвалившемся кухонном шкафчике, рядом с которым стоял сейф, расположились две бутылки моющего средства, накрытые за скорузлой тряпкой и чайник. В такой тесноте было не повернуться, тем более что один угол занимал давно немытый сортир. Запершись в этой фанерной выгородке, Робин опустила стульчак, присела и начала читать длинное сообщение от Барклая, направленное одновременно ей и Страйку. «Нашелся Билли, подобрали на улице две недели назад. всех припадок упекли в дурку на севере Лондона, в какую пока не знаю. Только вчера Б назвал лепили своего ближе родственника. Сегодня утром Джимми звонили из соцзащиты. Джимми будет добиваться выписки, Б требует, чтобы я поехал с ним. Якобы Б может там сболтнуть лишку» так как у него словесный понос. Также Джимми потерял некую бумажку, где упомянут Билли и забздел. Спрашивает МБ, я видел. Написано от руки, но что там важного, не говорит. Джимми считает, что сперла флик. Они снова расплевались. Пока Робин перечитывала сообщение, пришел ответ от страйка. барклай выяснил условия посещения. Хочу проведать Билли. Робин поросив сумки флик. В раздражении Робин ответила. Вот спасибо, один ты у нас умный. Встав, она спустила воду и вернулась в магазин, где перебирала товар компании одетых в черное готов, похожих на стаю нахохлившихся ворон. Робин бачком проскользнула мимо Флик и отметила, что почтальонская сумка лежит на полке под прилавком. Когда готы ушли, накупив эфирных масел и черных свечей, Флик в очередной раз проверила телефон и вновь погрузилась в унылое молчание. Опыт Робин, полученный на многочисленных временных работах, подсказывал, Ничто так не объединяет женщин, как разделенное понимание мужской подлости. У нее в телефоне появилось сообщение от страйка. За это мне и платят солидные деньги. За умище. С трудом подавив смешок, Робин фыркнула. За дуру меня держит. Че там? Да насчет бойфренда моего. Позволение сказать. Ответила Робин, засовывая телефон в карман. Тирал мне, что с женой не живет. И как думаешь, где он сегодня ночевал? Мне доложили, что утром он аккурат от нее выходил. Она шумно вздохнула и облокотилась на прилавок. «Да, мой парень, прикинь, западает на теток постарше», говоря под ногтями, призналась Флик. Робин помнила, что бывшая жена Джимми старше его на 13 лет и понадеялась на новые откровения, но тут в магазин впорхнула компания девушек, говоривших на каком-то чужом языке, вроде бы на славянском. Они столпились вокруг корзины с подвесками-талисманами. «Дженьку и поблагодарила Флик, получая деньги от одной из покупательниц. Девушки рассмеялись и похвалили ее произношение. «Что ты им сказала?» спросила Робин, когда они ушли. «По-русски, что ли?» «По-польски. У родителей домработница была полька, и от нее нахваталась». Тут Флик внезапно затараторила, будто сглаживая оплошность. «Да, я всегда лучше с доброработницами ладила, чем с предками. И вообще, разве можно считать себя настоящим социалистом, когда на тебя домработница пашет? Согласна?» «Если своими силами с уборкой не справится, так нечего занимать такие хоромы. Давно пора вести нормирование жилплощади, конфисковать излишки, перераспределить землю и недвижимость в пользу нуждающихся». «Это точно». С энтузиазмом подхватила Робин, а Флик, похоже, воспряла духом, когда Бобби Канлиф, дочь покойного шахтера-профсоюзного активиста, простила ей родителей Толстосумов. «Чай будешь?» – предложила Флик. «Давай пить охота», – согласилась Робин. «Ты что-нибудь знаешь о реальной социалистической партии?» – спросила Флик, вернувшись с двумя кружками в руках. «Без понятия», – ответила Робин. «Это не просто политическая партия», – заверила ее Флик. «Это общественное движение», – Мы организуем демонстрации, марши протеста и так далее. Отстаиваем подлинные ценности рабочего класса, а не ту империалистическую херню, которой на пичкуют долбанные новые лейбористы, прихлебатели Тори. Мы не играем в старую политику. Мы хотим изменить правила игры в пользу простых трудящихся. Ее прервал интернационал в исполнении Билли брега Флик полезла в сумку, и Робин поняла, что это рингтон. Увидев, кто звонит, Флик напряглась. Я тебя оставлю ненадолго. Справишься тут? «Да не вопрос», — ответила Робин. Флик скользнула в подсобку. Когда дверь захлопнулась, Робин расслышала ее слова. «Ну что там? Видели с ним?» Когда стало ясно, что дверь не откроется и можно действовать, Робин бросилась туда, где только что стояла Флик, присела на корточки и запустила руку под кожаный клапан ее сумки на длинном ремне. Своим содержимым сумка напоминала недра мусорной корзины. Пришлось разгребать залежи мятых бумажек, конфетных фантиков, чего-то липкого, вероятно, жеваной резинки, пальцы нащупывали то ручки без колпачков, то тюбики с косметикой, то значок с портретом Чагевары, то пачку рассыпавшегося по всей сумке табака для самокруток, а то и запасные тампоны или перекрученный тканевый комок, который, как опасалась Робин, вполне мог оказаться ношенными трусами. Попытки расправить, прочесть и заново смять каждый клочок бумаги заняли немало времени. По большей части это, похоже, были черновики статей, Затем, через дверь у себя за спиной, Робин расслышала зычный голос Флик. "Страйк? Офигли!" обратившись вслух, Робин застыла. "Параноик. Пусть бы уже заткнулся. Скажи им, что он Прошу прощения." Через прилавок заглянула какая-то женщина. Робин вскочила. Дородная седовласая покупательница в футболке с кислотным рисунком указывала на стеллаж. "Интересно, а там можно посмотреть? Где там растерянно переспросила Робин. «А там, ритуальный кинжал», ткнула пальцем пожилая дама. Голос Флик в подсобке окреп и снова затих. «Его... или как? мне у Мнюте... выплатить мне... деньги чизла!» «Хм...», протянула покупательница, осторожно взвешивая кинжал в руке. «А нет ли побольше?» «У тебя, а не у меня!» рявкнула за дверью Флик. «Э-э...» промямлила Робин, косясь на стеллаж. «Вроде других нету». Разве что он тот. Чтобы дотянуться до более длинного кинжала, ей пришлось встать на цыпочки, а Флик в это время огрызнулась. «Да пошел ты, Джимми!» «Вот, пожалуйста». Робин вручила даме 20-сантиметровый кинжал. Дверь с грохотом распахнулась, огрев Робин по спине. «Пардон». Тяжело дыша и лихорадочно сверкая глазами, Флик схватила сумку, чтобы убрать телефон. «Видите ли, мне приглянулся знак троилуния на том, что поменьше». Пожилая ведунья, немало не смущенной эффектным появлением флик, указала на рукоять первого кинжала, но ну лезвие коротковато. Разгоряченная спором, флик находилась в том пограничном состоянии между злостью и слезами, в котором, насколько знала Робин, человек может ненароком себя выдать. Чтобы спровадить привередливую покупательницу, она в наглую сказала с ярко выраженным йоркширским акцентом, как и полагалось Бобби. «Ну так это, других-то где ж взять?» Дама что-то еще пробормотала, повертев в руках оба клинка, и в итоге ушла без покупки. Все путем. Робин взяла быка за рога. «Как сказать», — ответила Флик, — «перекур нужен». Она взглянула на часы. «Если это припрется, ты и скажи, что у меня обед, лады?» «О, черт», — подумала Робин, когда Флик вышла, не оставив ей ни сумки, ни шанса воспользоваться многообещающим пограничным состоянием. Больше часа Робин управлялась в магазине одна. От голода у нее уже подводило живот. Пару раз на нее бросал неопределенные взгляды Эдди из противоположной палатки с музыкальными дисками, но ни в чем другом его интерес к ее деятельности не проявился. Улучив момент, когда покупателей не было, Робин нырнул в подсобку, чтобы проверить, нет ли там чего-нибудь на зуб. Съедобного на полках не оказалось. Без десяти час вернулась Флик в, в сопровождении смуглого в обтягивающей синей футболке красавца криминальной наружности. Он окинул Робин жестким и высокомерным взглядом отъявленного сердцееда, одновременно оценивающим и презрительно указывающим на то, что она, быть может, и не дурна с собой, но должна еще себя проявить, чтобы удостоиться его внимания. По опыту Робин, эта стратегия срабатывала с девушками, которые протирают юбки в офисах, с нею же ни разу. «Прости, что задержалась», — сказала Флик, явно не стряхнувшая мрачного расположения духа. «Залетай, Джимми! Джимми — это Бобби!» Очень приятно, Джимми подал руку. Робин пожала протянутую ладонь. Ты сходи-ка, предложила Флик, купи себе чего-нибудь пожевать. Вот спасибо, ответила Робин. Самое времечко. Джимми с Флик выжидали, пока Робин делала вид, будто проверяет у себя в сумке наличные. Она присела, укрывшись за прилавком, включила мобильник на запись и осторожно задвинула его вглубь темного стеллажа. Я мигом, бодро сказала она и вышла на рынок.